Глава одиннадцатая. Еще одна погибшая репутация. От города до монастыря было не более версты с небольшим. Алеша спешно пошел по пустынной в этот час дороге. Почти уже стала ночь. В тридцати шагах трудно уже было различать предметы. На половине дороги приходился перекресток. На перекрестке, под уединенную ракитой, завиделась какая-то фигура. Только что Алеша вступил на перекресток, как фигура сорвалась с места, бросилась на него и неистовым голосом прокричала «Кошелек или жизнь?» «Так это ты, Митя? удивился сильно вздрогнувший, однако, Алеша. «Ха-ха-ха! Ты не ожидал!» Я думаю, где тебя подождать? У ее дома? Оттуда три дороги, я могу тебя прозевать. Надумал, наконец, дождаться здесь, потому что здесь-то он пройдет непременно, другого пути в монастырь не имеется. Ну, объявляй правду, дави меня, как таракана. Да что с тобой? — Ничего, брат, я так, с испугу. «Ах, Дмитрий! Да, ведь это кровь отца!» Алеша заплакал. Ему давно хотелось заплакать, а теперь у него вдруг как бы что-то порвалось в душе. Ты чуть не убил его, проклял его. И вот теперь здесь, сейчас ты шутишь шутки, кошелек или жизнь. «Да что ж, неприлично, что ли?» Не идет к положению? Да нет, я так. Стой, посмотри на ночь. Видишь, какая мрачная ночь. Облаката, ветер какой поднялся. Спрятался я здесь под ракитой, тебя жду, и вдруг подумал, вот тебе бог. Да чего же больше маяться, чего ждать? Вот ракита, платок есть, рубашка есть.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 И так я тебя полюбил, так в эту минуту любил, что подумал, брошу сейчас к нему на шею. Да глупая мысль пришла, повеселю его, испугаю, я и закричал, как дурак, кошелек. Прости дурачеству, это только вздор, а на душе у меня тоже прилично. Ну, да черт, говори однако, что там, что она сказала? «Дави меня!» «Рази меня, не щади!» «Выступление пришла. «Нет, не то. Там было совсем не то, Митя. Там... Я там сейчас их обеих застал». «Каких обеих?» «Грушеньку у Катерины Ивановны». Дмитрий Федорович остолбенел. «Невозможно!» — вскричал он. «Ты бредишь! Грушенька у ней!»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 «Алешка, не вини меня! Я ведь согласен, что ее придушить мало!» «А Катерина Ивановна!» — печально воскликнула: Алеша. «И ту вижу всю насквозь, и ту вижу, и так вижу, как никогда! Тут целые открытия всех четырех стран света, пяти то есть! Ха-ха! Это кишак!»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 «Эта тетка, знаешь, сама самовластная. Это ведь родная сестра московской той генеральши. Она поднимала еще больше той нос. Да муж был уличен в казнократстве, лишился всего, и имени, и всего. И гордая супруга вдруг понизила тон, до да с тех пор и не поднялась. Так она удерживала Катю, а та не послушалась». Все, дескать, могу победить, все мне подвластно. Захочу игрушеньку колдую, ха, ха и сама ведь себе верила, сама над собой форсила. Кто же виноват? Ты думаешь, она нарочно эту ручку первую целовала у Грушеньки с расчетом хитрым? Нет, она в заправду, она в заправду влюбилась в грушеньку, то есть не в грушеньку, а в свою же мечту. «В свой бред! Потому де, что это моя мечта, мой бред, голубчик Алеша! Да как ты от них, от э таких спасся? Убежал, что ли, подобрав подрясник? Ха-ха-ха!» «Брат, а ты, кажется, не обратил внимания, как ты обидел Катерину Иванну тем, что рассказал Грушеньке о том дне» а та сейчас ей бросила в глаза, что вы сами кавалерам красу тайком продавать ходили. Брат, что же больше этой обиды? Алешу всего более мучила мысль, что брат точно рад унижению Екатерины Ивановны, хотя, конечно, того быть не могло. — Ба! — страшно вдруг нахмурился Дмитрий Федорович и ударил себя ладонью по лбу. Он только что теперь обратил внимание, хотя Алеша рассказал все давеча за раз и обиду, и крик Катерины Ивановны. «Ваш брат подлец!» «Да, в самом деле, может быть, я и рассказывал Грушеньке о том роковом дне, как говорит Катя». «Да, это так, рассказал, припоминаю. Это было тогда же, в мокром. Я был пьян, цыганки пели...» «Но ведь я рыдал. Рыдал тогда сам. Я стоял на коленях и молился на образ Кати. Игрушенька это понимала. Она тогда все поняла. Я припоминаю, она сама плакала. А, черт! Да могло ли иначе быть теперь?» «Тогда плакала, а теперь... Теперь кинжал в сердце. Так у баб». Он потупился и задумался...